Сашка всё глубже втягивалась в отношения с продюсером Клипманом. Нет, ту грань, за которой начинается настоящая близость, она пока не перешла, потому что никак не могла переговорить с Антоном. Для того, чтобы начать новые любовные отношения, сначала нужно закончить старые. Иначе получится измена и подлость, боль от которых она сама испытала. Она не будет поступать с Антоном так некрасиво. Соколов сейчас дописывал свой диплом, а также готовился к аттестации, позволяющей ему стать настоящим врачом. Он и раньше мог себе позволить тратить на Александру лишь часть своего свободного времени, а сейчас и того не было. За прошедший месяц они виделись пару раз, да и то урывками. Сашку, признаться, это вполне устраивало, потому что решительного разговора между ними она побаивалась, Да и Антону делать больно не хотела. С другой стороны, она не знала ответа на вопрос, а будет ли ему вообще больно, если она исчезнет из его жизни. Он был такой расчётливый, продуманный, логичный, что иногда Сашке казалось, признайся она, что полюбила другого, он просто пожмёт плечами, вычеркнет её номер из телефонной книги и просто пойдёт дальше, без неё. В их отношениях Сашка всё больше напоминала себе трамвай. Зачем бежать за уходящим, если придёт следующий? Ей казалось, что Антон относится к ней именно так. А вот как она сама относится к Юлику Клипману? Ответа на этот вопрос у неё тоже не было. Иногда при случайном брошенном взгляде на чудушного и смешного Юлику ей казалось, что она не может влюбиться в такого человека. Фома был очень привлекательным парнем, а уж Антон просто красавцем. Юлик на их фоне выглядел не мужчиной, а недоумением. Но стоило ему только открыть рот, как Сашка забывала обо всём на свете, восторженно внимая его рассказам. Было в этом человеке что-то завораживающее, и, в общем-то, Александру совершенно не удивляло, что ему удаётся вытягивать у различных спонсоров весьма солидные деньги. Любой, с кем общался Юлик, неминуемо попадал под его обояние. Это Сашка за время общения с продюсером пояснила точно. У него есть команда таких же безбашенных, чуждых всяких условностей молодых людей, которые ярко одевались, шумно себя вели, не признавали никаких авторитетов и совершенно ничего не боялись. Любая задача казалась им вполне решаемой. Если не получалось сразу, они меняли подход. Иногда на диаметрально противоположный и снова шли вперёд, сворачивая одну гору за другой. Это тоже подкупало. Сашка всё чаще жалела, что не согласилась стать частью этого разношёрстного, весёлого коллектива, не променяла привычную жизнь на азартную авантюру, которая несомненно являлась работа с Клипменом. Привычка быть осторожной, которая её годами приучала мама, сказывалась. И Сашка продолжала свою рутинную жизнь. Ведение стримов, заработок на рекламе в своём блоге, сдача отчётности в налоговую, лекции, семинары, освоение новой специальности. Она бы давно заскучала с Кисла, если бы не Юлик, регулярно вытаскивающий её то на громкие премьеры, то на вручение каких-то премий, то просто на тусовки с актёрами и другими представителями киноиндустрии. Разумеется, Александра Кузнецова совмещала приятное с полезным и вела оттуда прямые эфиры. Благодаря чему аудитория её блога снова существенно подросла. Так что из-за этого ей стоило сказать Клипману спасибо. Впервые в жизни она делала всё возможное, чтобы эта сторона её жизни оставалась тайной для близких. Про Клипмана Сашка не рассказывала никому, ни маме, ни Натке, ни подругам. Она и сама не могла объяснить, с чем связана такая секретность. Продюсера она не стеснялась, ничего плохого не делала, но вот открыть рот и поведать миру о своём новом увлечении не могла. Почему-то ей всё время казалось, что в том, что делает Клипман, есть второе дно — обратная сторона медали. Но её тайное расследование, которое она вела, подмечая все детали и тонкие нюансы, не приносило никакого результата. Она пыталась и не могла найти никакого подвоха. Чем больше Сашка общалась с Клипманом, тем больше убеждалась в том, что он романтик-идеалист, действительно верящий в идею, продвижению которой он посвящал всего себя, но уж никак не аферист и мошенник. Натка, её тётка, у которой никогда не держалась никакая информация, давно уже посветила всю семью в то, что Насте обещана роль маленькой Алисы Селезнёвой. В том самом фильме Сто лет тому вперёд, сценарий которого произвёл на Сашку такое сильное впечатление, и название самого кинопроекта родилось во время их с Клипменом случайного разговора. Но даже после этого Сашка не нашла в себе смелости ни для того, чтобы рассказать Натке, что знакома с продюсером, ни для того, чтобы признаться Клипменому, что она двоюродная сестра будущей звезды Аси Канти. Почему-то эти две важные части её жизни, семья и Юлик, никак не хотели смешиваться между собой. Смешать, но не взбалтывать. Вспомнила Сашка часть рецепта знаменитого коктейля Мартини, который предпочитал всемирно известный агент 007 Джеймс Бонд, и хмуро улыбнулась. Юрий обещал Насте какой-то совершенно заоблачный гонорар. И разговаривая с другими родителями в его школе, а Сашка бывала там регулярно, она понимала, что подобные солидные суммы он обещает родителям всех детей, которых отбирает для участия в проекте. Пока никто не мог обвинить его в обмане, но возможно только потому, что ни один проект ещё не стартовал. На её вопрос, когда же начнутся съёмки хотя бы одного из трёх фильмов, сценарии которых он давал ей почитать, Клипман отвечал уклончиво. В скором времени осталась утрясти кое-какие формальности. Какие формальности? Сколько времени понадобится на то, чтобы их утрясти? Эти темы он не обсуждал, хотя Сашка и пыталась настаивать. Санёк, не забивай себе голову, отмахивался он. Ты же отказалась со мной работать. Вот и наслаждайся жизнью. Смотри, какая прекрасная весна. Солнце. Скоро листики появятся. У меня возникли кое-какие проблемы, но я намерен решить их в ближайшее время. Какие проблемы? уточнила ведливая Сашка. Насколько серьёзные? Да ничего серьёзного, махнул рукой Клипмен. Один из спонсоров подал на меня в суд. Вот и всё. Но мы разберёмся, ничего страшного. В суд? навострила уши Сашка. В какой суд? И он что, хочет вернуть свои деньги? Нет. Он хочет обязать меня снять фильм, под который он делал инвестиции. Но я и так его сниму. Мне просто понадобилось чуть больше времени. Вот и всё. А суд Таганский. Сашка вздрогнула, потому что именно в Таганском суде работала её мама. Конечно, та никогда не делилась информацией о своих рабочих процессах, соблюдала служебную этику. Но Сашка решила, что всё-таки сумеет убедить маму узнать подробности иска и его последствия. Мама не откажет, особенно если познакомить её с Клипменом, чтобы она сама убедилась в том, какой он замечательный. К выполнению своего плана Сашка и приступила в ближайшие же выходные. Мама снова показалась ей какой-то смурной, не похожей на себя. В гостях присутствовала ещё и Натка с детьми. Своим двоюродным брату и сестре Сашка обрадовалась, но немного подасадовала, что разговор с мамой откладывается. За обедом беседа крутилась вокруг съёмок в кино. В этом нет ничего удивительного, потому что Натка, когда в её голову приходила очередная сверхидея, обычно не могла говорить ни о чём другом. Сенька рассказывал о своём участии в неслухах. Сериал Сашка не смотрела, но слушала разговор с интересом. Всё, что касалось детского кино, сейчас наполнялось для неё особым смыслом. Мы на этой неделе на искусственном снегу снимались, рассказывал Сенька с горящими глазами. Настоящий-то уже растаял, а в сериале по сюжету ещё зима. Сериал же про школьников, так что моссовка большая. Те, что постарше, сами на съёмки приезжают, те, что по младше, с родителями. Вчера одна тётенька троих детей привезла. Так ещё и сама снялась в одной из сцен. Из школы выходила. Смешная такая, в пальто, шапке и сапогах, в которых приехала. А на улице же уже теплынь. Теплынь на улице была для тех, кто ездил на своей машине. На солнце лобовое стекло прогревалось, а вот на остановке ждать общественный транспорт, когда на улице плюс четыре, так себе удовольствие. Шапка не лишняя. Но об этом Сашка говорить Сеньке не стала. В результате им за всех четырёх участников заплатили. Получилось шесть тысяч. Тётенька сказала, что для неё эти деньги не лишние. Они именно так и зарабатывают. Смотрят в соцсетях, где завтра массовка нужна, и ездят. И детям нравится, и деньги. Вот я про эти чаты не знала. С сожалению, заявила Надка. «Можно было бы тоже сразу на съёмки приезжать». Они через школу эти бесконечные двигаться и кастинги. Ну тебе грех жаловаться, спокойно сказала мама. Сеньку же именно на кастинге высмотрели. Да и кто тебе сейчас мешает на эти каналы подписаться и возить Настю на съёмки, если уж охота пуще не воля. Во-первых, Асю. Надка назидательно подняла вверх указательный палец. А во-вторых, сейчас нам уже не надо Нам скоро Алису Селезнёву играть. Осталось только дождаться. Ой, Наташа, я уже устала тебе говорить, что зря ты так слепо доверяешь этому Клипману. Устала проговорила мама. Сашка навострила уши. Вот. Сейчас её шанс. А почему, мамуль? Как можно беззаботнее спросила она. Что с ним не так? Известный продюсер Во все кабинеты вхошь, у всех на устах. Вот в том-то и дело. Торгует лицом, собирая деньги, а кино не снимает. Нет у него в работе ни одного фильма. Я специально попросила свою помощницу Анечку выяснить. А тебе зачем? удивилась Сашка. Так у меня иск в производстве. Клипману этому. В четверг первое заседание. Сашка похолодела. «Значит, мама — судья, которой предстоит выносить решение по делу. И как быстро Юлик узнает, что его новая знакомая Александра Кузнецова и судья Елена Кузнецова — не просто однофамильцы. Или он уже знает, и именно этим и объясняется весь его интерес к ней, Сашке?» Ей стало так грустно, что даже слёзы на глазах выступили. К счастью, их никто не заметил, потому что все были увлечены Сенькиным рассказом. Пока одни сцены снимаются, всем другим приходится ждать. И это не просто, потому что сидеть надо в полной тишине, иначе брак по звуку будет. Иногда мест для ожидания не хватает, так что ребятам приходится сидеть на полу. И иногда кто-то ещё раз попадает в кадр, а кто-то нет. Получается, утром приехали, в одной сцене снялись, а потом весь день понапрасно ждали. Да ещё и шуметь нельзя. Вот поэтому я и не хочу, чтобы Ася в мосовке снималась. Главная роль другое дело. Сенька на полу не сидит. Зато я уроки пропускаю, отметил Сенька со вздохом. За всю эту неделю только один раз в школе был, потому что съёмки каждый день. Уроки приходится в перерывы между дублями делать. А вчера онлайн-контрольную сдавал, сидя на подоконнике. «Хорошо, что с понедельника каникулы, но потом-то ещё четвёртая четверть». «Ты что, по школе скучаешь?» — усмехнулась Сашка. «Никогда не поверю». «Не-а-а, школу прогулять — это кайф. Но учителя уже косо смотрят», — вздохнул Сенька. «Особенно математичка. Я пропустил одну тему. Подошёл, сказал, что не понял, попросил объяснить, а она говорит, «Извини, Арсений, это твоя проблема». Нужно на уроки ходить. Репетитора наймём, убеждённо сказала Натка. Ты в конце концов на них сам зарабатываешь. Ну какие репетиторы, Наташа? спросила мама. Надо как-то до лета продержаться. Там каникулы. А к 1 сентября, глядишь, и съёмки за это время закончатся. Эти закончатся, следующие начнутся. Мальковский обещал, что в пятом сезоне у Сеньки уже совсем главная роль будет. Его герой окончательно вольётся в команду. Так что с первого сентября будем переводить сына на домашнее обучение, чтобы ни ему, ни нам в школе нервы не мотали. Не понимают, что ли? Ребёнок не гуляет, он работает. «Ой, Сенька, лишают тебя детства», — махнула рукой мама. «У тебя хотя бы свободное время остаётся?» «По вечерам», — кивнул Сенька. Я в компьютерные игры играю, друзьям звоню. Вот только вырваться с ними куда-то не получается. И тренировки в бассейне пришлось отменить. Не успеваю. Они часто совпадали по времени со съёмками, а те пропустить нельзя. Вы представляете, к ним отношение такое, что они работают наравне со взрослыми. С воодушевлением воскликнула Натка. Вова Капустин, тот самый мальчик, который играет самого главного неслуха. На днях приехал на съёмки с температурой. Ему жаропонижающие дали, и она всё равно под 38 была. И ничего, пришлось играть. Ага, он пожаловался, что ему плохо, а помощник режиссёра, тот, который за актёров отвечает, довольно грубо сказал, что нужно было дома оставаться, а уж если приехал, то работай, подтвердил Сенька. Ужас какой-то. Мама передёрнула плечами. Натка Ты уверена, что это именно то, чего ты хочешь? Да ладно тебе, Лена, махнула рукой её младшая сестра. Такое и всего раз было. А так отношения к детям замечательные. Смены по 8 часов, а не по 12, как у взрослых. Если на улице снимают, то детям и грелки приносят, и тёплые куртки, и даже стельки в обувь. Забота, как в семье. И покормят, и воды дадут. Успевшее перевести дух Александра, решила вернуться к теме, которая интересовала её больше. Мам, а у этого судебного иска к Клипману какие перспективы? А тебе зачем? удивилась мама, повернувшись к дочери. Посмотрим по ходу слушания, какие доводы приведёт та и другая сторона. Хотя ты же понимаешь, что рассказывать об этом я не имею права. Понимаю, уныло сказала Александра. Шанса, что мама станет делиться информацией, не было. Ни одного. И всё-таки, почему тебя это интересует? Мама смотрела пристально, понятно, что не отвяжется. Потому что я знакома с Клипманом, бросило Сашка как можно небрежнее. Что значит знакома? Это мама. Знакома и нам не сказала? А это уже Натка. Я участвую в рекламной кампании его проекта, вздохнула Сашка. Мы познакомились на съёмках программы, все говорят, посвящённой детскому кино, а потом мне предложили посотрудничать в плане рекламы. И так мы снова встретились и начали общаться. Саша, общаться это то, о чём я думаю. Мама выглядела расстроенной. Мамочка, общаться это общаться встречаться, разговаривать, вместе ходить на какие-то мероприятия. Я благодаря ему уже на стольких тусовках побывала. И я об этом ничего не знаю. Мам, если бы ты хотя бы иногда следила за моим блогом, то видела бы все мои репортажи с этих мероприятий. Я тайную жизнь не веду и скрывать мне нечего. А как же Антон? Ты с ним туда ходишь? Мама Ты же прекрасно знаешь, что у Антона нет времени ни на какое пустое времяпрепровождение, и что светскую жизнь он терпеть не может. Он бы ни за что не пошёл со мной на вручение кинопремии. Ты что? А Юлик составляет мне компанию и не даёт скучать. Честно говоря, я хотела вас познакомить, но теперь понимаю, что это невозможно. Раз ты судья по его делу, раз я судья по его делу, то и твоё общение с ним нежелательно. Суха сказала мама. Если бы я знала, что вы, оказывается, проводите вместе досуг, то взяла бы сама отвод. Но ты права в том, что я уделяю тебе мало внимания, нет ничьей вины, кроме моей. Мам, ну что ты нагнетаешь? Попыталась успокоить её Сашка. Мы просто общаемся, ничего более. И он даже не знает, что я твоя дочь. Ты в этом уверена? Сашка заколебалась. Врать она не любила и не умела. «Нет», — призналась она. «Просто об этом ни разу не заходила речь». «Но тем не менее про суд ты в курсе». Он позавчера сказал, что у него скоро суд, который пока поставил на паузу все его проекты. Вот и всё. Чистая случайность. Жизнь научила меня не верить в случайности. Мама произнесла это с такой интонацией, что Сашка снова невольно насторожилась. Не Юли, как Липмана, и его неожиданное знакомство с её дочерью она имела в виду. Что-то другое, своё, глубоко личное. «Мама, а где Виталий Александрович?» Спохватилась вдруг Сашка, только сейчас сообразившая, что Миронова нет дома, несмотря на то, что сегодня выходной. «В Калининград улетел». Словно через силу ответила мама. Командировка. В выходной? Саш, ты же не думаешь, что я начну выпытывать, какие именно у него там дела? Мама! В своей комнате от дневного сна проснулся Мишка, и теперь жизнерадостно звал, требуя к себе внимания. Иду, сыночек. Мама прошла к сыну. Сашка перевела дух. Хорошо, что Мишка отвлёк её внимание. «Сегодня у Анны Ивановны выходной. Мама справляется одна, раз Миронова нет дома. Так что ей будет не до расспросов про Клипмана. Вот и хорошо. Саша, раз ты общаешься с этим гениальным молодым человеком, то должна спросить у него, когда он намерен начать съёмки. Зря она радовалась раньше времени. На ткани мама. Её сбить с цели труднее. Особенно... Если речь идёт о её новой идее фикс. И вообще, ты хотя бы ему говорила, что Асенька твоя сестра? Нет, Наташа, не говорила. Не про то, что Настя моя сестра, не про то, что судья ведущая его дело, моя мать. Он вообще не в курсе того, кто мои родственники, понимаешь? Мы с ним не жениться собрались, а просто общаемся. Ты разницу видишь? Вижу, Натка усмехнулась. Я ж тоже была молодая, и до того, как Костя на мне женился, разного перевидала. В общем, Сашка, ты не Юли, а расскажи ему про Васю. Ему её в кино снимать. Я тут извелась уже вся от неизвестности. А у тебя, оказывается, такие связи. Хотя я и сама виновата. Тоже твой блог не смотрю. А иначе давно бы поняла, какие перспективы открываются. Сашка вздохнула. Не ссорится же с тёткой? которая, когда ей надо, прёт вперёд как танк. Ладно, Наташа, я с ним поговорю, покорно согласилась она. И про маму тоже рассказать надо, а то узнает от кого-то другого, некрасиво получится. Сашка. Голос Натки стал заговорщическим. А правда же он классный. Абсолютный гений, я считаю. Да. Он действительно классный. Согласилась Сашка и снова вздохнула. Он такой классный, Наташ, что я прямо не знаю, что мне с этим делать.